Глава 23. Юлия Евгеньевна Ромадановская, великая княжна Казанская, вернулась в свой номер в общежитие Алой Мудрости после хлопотного дня, проведенного в лицее. Юля устала уселась на диван в гостиной, а верная служенка Лика начала ловко раздевать госпожу. Полчаса назад завершился небольшой концерт в актовом зале лицея, на котором Юля должна была присутствовать при полном параде. Последние несколько дней – Непрерывно идут праздники по всей стране. Сперва масленичная неделя, завершившаяся собственно масленицей, а после праздник весеннего равноденствия, перетекший в день весты. Первый традиционный день весны также известный в народе как женский день. Хотя некоторые романтики называют его днем почитания и благодарения женщин. Это название Юлия Ромодановская считала чересчур вычурным. За этими мыслями девушка прошла в ванную комнату, скинула из себя домашний халатик и погрузилась в приготовленную ликой ванну. Теплая вода с магниевой солью приятно обволакивала тело и успокаивала душу. Утомляющих забот у юной великой Книжной Казанской последнее время было предостаточно. Предвыборная кампания отнимала много сил и времени, а так как Юля была уже членом учсовета, то в обязанности входила и организация для учеников лицея всех праздников. Еще и учиться нужно на отлично. Хорошенько мы поработали в последние дни. Похвалила себя и других членов совета Юлия. Хотя кое-кто из советцев саботировал все праздники. Она одновременно подумала о Софье Трейкуровой, внезапно свалившейся с болезнью, и об оскольде о укатившем куда-то по делам рода хотя сегодня утром от Аскольда приезжал курьер, принес букет живых цветов, корзинку с шоколадными подснежниками и открытку с поздравлениями. Юле было приятно, но в то же время обидно, ибо набор подарков, в общем-то, стандартный. Хотелось чего-то особенного, подобранного лично для нее. В тишине ванной комнаты Юля отчетливо услышала какую-то возню под дверью. Кто-то еще прислал цветы мелькнула в голове девушки. Не только Аскольд Баленский ее сегодня поздравлял. Правда, подарки от других вообще не волновали Рамадановскую. Крикнув лику, великая княжна покончила с водными процедурами и, облачившись в махровый халат, с полотенцем на голове вышла в холл номера. «Убрать к остальным подаркам, госпожа? Или, изволите, распаковать?» поинтересовалась служанка, указывая на крупный сверток, лежащий на журнальном столике. Очень странный сверток. Вместо привычного узора из цветочков или сердечек, на упаковочной бумаге были изображены мечи. Сердце Великой Книжной Казанской громко застучало. «Распакую». Внешне холодно произнесла девушка. «Нож». Лика расторопно вложила небольшой ножик в ладошку госпожи. Ловко крутанув его в пальцах, Юля одним движением разрезала оберточную бумагу. «О боги!» Восхищенно выдохнула девушка, увидев прозрачный пластиковый короб, в котором на специальной подставке покоилась сабля с широким лезвием. Открыв короб, она осторожно достала оружие и любовно погладила пальцами. Точно такими же саблями на приеме у тетушки жонглировал бамбула, отметила про себя Юля. «Ну надо же, даже гравировку сделал!» — хмыкнула она. Прекрасной розе великого княжества Казанского От княжичного Черкасского, да будут всегда остры и прелестны твои шипы. Юля самолично понесла подарок в свою спальню и выдрузила выкировную подставку с саблей на туалетный столик. Над столиком уже висела одна сабля, еще две перекрещенные сабли украшали стену над кроватью великой княжны. Вообще, проносить оружие на территорию лицея или общежития запрещено, но если согласовать с ответственными людьми, то возможно княжичу явно пришлось потрудиться. «Госпожа, тут под коробом открытка!» Голос Лики прервал размышления Юлии. «Неси ее скорее!» На лицевой стороне открытки были изображены сабли из оружейной палаты. Перевернув открытку, Юля увидела аккуратно выведенные буквы. «Ну, с праздничком! Надеюсь, я не промахнулся с подарком, и он придется тебе по вкусу!» Если есть свободное время и желание, приглашаю потратить их на совместный отдых. Я как раз чисто случайно арендовал зал в кинотеатре. Если интересует просмотр псевдоисторического фильма в отличной компании, буду ждать на первом этаже общежития в 18.30». Юля быстро глянула на часы. «Лика, срочно вызывай парикмахера и визажиста. Одной тебя мне не хватит. И Вели из дома привезти красное платье, которое я на прошлой неделе купила». И быстрее, у нас мало времени. После школьного праздника первый заместитель директора Алой Мудрости Шапочкина Ирина Александровна сидела в своем рабочем кабинете и пила кофе в прикуску с изящными конфетами ручной работы. Этой выдающейся во многих областях женщине сегодня подарили уйму цветов и конфет, но конкретно сейчас, закончив с работой, она потрошила сразу два набора эксклюзивных угощений. Оба были членов главной семьи Оболенских. Оба букета от Оболенских были похожи друг на друга, а наборы конфет и вовсе заказаны в одной лавке. Можно было бы предположить, что Великий князь и младший княжич велели одному и тому же слуге подготовить подарок для Шапочкиной. Но нет. Курьером от Андрея Михайловича был слуга рода, давно знакомый Ирине Александровне курьер же от аскольда андреевича представился личным слугой младшего великого княжича и видела его женщины сегодня впервые поэтому то что два подарка были похожи шапочки насчитала забавным совпадением а еще курьеры прибыли в разное время и курьер от великого князя у ирины александровны сегодня был первым все верно нечего вперед отца лезть. жуя конфеты думала женщина и улыбалась Ваши светлости. Вам подарки от Аскольда Андреевича», доложил Петр Евгеньевич. дворецкий Московскую усадьбу о Алисия и Яни. Обе сестры после обеда сидели в гостиной. Заноси скорее. Заблестели глаза у наследницы рода. Хотя братишка мог бы и лично заехать, шутливо проворчала вторая дочь семейства. Дворецкий отдал распоряжение, и через минуту слуги внесли в гостиную два огромных букета. И шоколадные наборы. Братец решил не отличаться оригинальностью. Добродушно усмехнулась Яна, нежно проведя ладонью по бутону самой крупной розы в своем букете. Ее старшая сестра зарылась лицом в огромный букет и будто перестала обращать внимание на все окружающее. Спустя секунд десять Алиса оторвалась от подарка и окинула сестренку счастливым взглядом. Я бы сказала так, изрекла она, не так дорог подарок как дорого внимание! И затем снова повернулась к букету. «Только цветам от вассалов ты так не радовалась», хмыкнула Яна и уселась на диван рядом с букетом. «Эх, видимо, Аскольда мы сегодня не увидим. Завтра увидим в школе», бодро ответила Алиса и хитро сощурилась. «А что, уже соскучилась?» «Конечно», спокойно ответила Яна. «А еще мне не терпится узнать подробности, отчего же он так задержался в Сибири». Контакты с местными налаживал, посерьезневая Алиса, пристально глядя сестре в глаза. И именно из-за налаживания контактов в начале прошлой недели папа весь заведенный был, нахмурилась Яна. Несколько секунд сестры напряженно смотрели друг на друга. Затем Алиса выдохнула, улыбнулась и встала с дивана. Пересев к Яне, она обняла ее. «Вряд ли нам расскажут подробности», проговорила наследница рода. «Ты же знаешь, у мужчин хватает своих тайн». «Удивительно, что у папы и Аскольда так быстро появились общие тайны», — проворчала Яна. «Ничего удивительного нет», — возразила старшая сестра. «Они ведь похожи. Оба легко собирают вокруг себя людей, на обоих можно положиться, оба ставят перед собой сложные цели и добиваются их, несмотря ни на что». Алиса снова тяжело вздохнула, подумав, что если бы Аскольда родила ее мама, все было бы проще. Хотя тогда не появилась бы Яна, а меня, скорее всего, уже бы кому-нибудь сосватали. И тогда у нас не было бы шансов. Да, ты права. Неожиданно бойкий голос сестренки вернул Алису в реальность. Долой уныние. Нужно просто верить в мужчин семьи. Я и так верю. И я. И вообще, сегодня же праздник. И что, что мы не можем отметить его семьей, потому что остальные в Твери обратятся в самолете? Давай устроим девишник, сходим куда-нибудь с небольшой толпой. А почему бы и нет? Улыбнулась Алиса. В конце недели большой прием в Твери в честь нашего братца. Там не расслабишься. Сейчас самое время. Однако в полной мере планом девушек не суждено было осуществиться. Две близкие подруги Яны Юлия Рамадановская и Инна Комаровская Внезапно оказались заняты. Яна, изучившая много теоретического материала на этот счет, сразу определила, что у девушек свидание. Ну а Алиса просто не стала никому звонить. Так что в кафе на территории квартала сестры княжны отправились вдвоем, если не считать охраны. И на двоих же съели целое ведро дорогого мороженого. А затем пришло время сжигать полученные калории в тренировочном зале. А после расслаблять тело в баньке. Яна решила, что праздник удался. Никита Всеволодович, глава боярского рода Морозовых, гордость и радость своей матери, боярни Екатерины Алексеевны, в честь всех аристократок своего и вассальных родов, в тайне от матушки, организовал праздник. Катя была рада. Приятно провести время в кругу близких людей, расслабиться и отдохнуть. А после праздника Дворецкий сообщил, что прибыл подарок от младшего великого княжича Тверского. Катя ухмылялась, глядя на стандартный набор из цветов и конфет. А вот небольшая коробочка, запакованная в бумагу с изображением подснежников, ее откровенно интриговала. Отчего-то распаковывать этот подарок женщина решила в своей спальне. И правильно сделала. Пробормотала она себе поднос, достав из коробки комплект дорогого кружевного белья голубого цвета и шелковый халатик того же тона как обычно слов на ветер не бросаешь хмыкнула екатерина морозова вспомнив как в одну прекрасную ночь находясь под впечатлением от просмотра увлекательного фильма екатерина предложила оскольду попробовать так же как итог куча порванной одежды в том числе и голубые трусики и несмотря на то что все это было идеей самой морозовой после оскольд невозмутимо заявил Возмещу. И возместил. Правда, белье, которое крутило в руках боярыня в женский день, было заметно дороже того, которого она лишилась. Подлец, усмехнулась Катя, мог бы и лично подарить, и помочь примерить. Вероника Ладина, рыжеволосая красотка и целительница Оскольда Оболенского, чувствовала теплые ладони господина на своем лице, закрыв девушке глаза, Он вывел ее из особняка во двор, чтобы сделать сюрприз. «Ух ты!» — восторженно воскликнула девушка, когда господин убрал руки с ее глаз, и она увидела ярко-красную блестящую машину, перевязанную бантом. «Это мне?» «С праздником, Ника!» — с улыбкой ответил скольт Девушка не удержалась и прыгнула ему на шею, замахав каблучками в воздухе. Однако Ладина быстро вновь встала на ноги и внимательно посмотрела на лицо княжича улыбается. Но, будучи целительницей, Ника знала, что только сегодня вернувшийся из Сибири Аскольд сейчас не в лучшем своем физическом состоянии. «Но это мы еще исправим», — пообещала она себе. «Я также нашел тебе водителя», — посмотрев на машину, пояснил княже Четверской. «Познакомлю вас завтра. Сегодня все-таки праздник, так что я не стал дергать девушку. Когда отучусь на права, буду сама водить», — гордо заявила Ника но ездить одна не будешь», — спокойно произнес Аскольд. Ладина улыбнулась и чмокнула парня в щеку. Девушке было приятно, что Аскольд беспокоится о ее безопасности. «Ключи дашь хоть?» Хлопнув ресничками, Ника протянула руку. Минут десять она вертелась вокруг машины, заглянула в багажник, посидела на всех сиденьях и даже успела понажимать на педали. Все это время девушка без устали благодарила княжича за подарок. А затем они вернулись в дом, где проходило небольшое празднование. Вероника была рада, что сегодня она вместе с Аскольдом. Аскольд из аэропорта сразу отправился в свою усадьбу. А значит, это единственный праздник, который он посетил. За столом, кроме Вероники и Аскольда, сидели два его брата, тетушка и Вадим. Милое семейное застолье, в котором четверо мужчин поздравляли двух женщин. Тетушка Аскольда, облаченная в красивое персиковое платье, таяла от внимания, а на ее шее поблескивали драгоценные камни роскошного колье, подаренного племянником. Ладиной нравилась семейная атмосфера праздника, правда, ей не терпелось остаться наедине со своим господином. — Ладно, мам, нам с Борей рано вставать, — хлопнув двоюродного брата по плечу, произнес Глеб, поднимаясь из-за стола. — С праздником тебя еще раз! И тебя тоже, Вероника. Да, мы поблагодарили парня за очередную порцию поздравлений. «Идем, Боря», — поторопил брата Глеб. «Но «Ну, может, еще по тортику?» — предложил Борис. «Много есть на ночь, вредно. Идем». Потянул его за рукав рубашки Глеб. Вскоре в столовой остались лишь две пары. Вероника заметила, как напряжен Вадим. «Интересно, а что он подарил Марии?» но ну, нам нужно обсудить еще кое какие дела обеззараживающе улыбнувшись проговорила скольд тетя вадим спокойной ночи идем ника он протянул ей свою руку целительница охотно вложила свою крохотную ладошку в его сильную ладонь неплохой концерт неуверенно проговорил вадим глядя на большой экран мария повернулась к нему и несколько секунд смотрела на мужчину а после обреченно покачала головой. После ужина они вдвоем переместились в комнату кинотеатра, где, развалившись на удобном диване, пили вино. Хороший, как обычно и бывает с праздничными концертами. Отогнав прочь лишние мысли, вслух произнесла Мари. «Да...» — протянул Вадим. «Да...» — отозвалась Мари. Вадим снова повернулся к экрану. Марина вздохнула. «Знаешь, дети уже, наверное, спят пробормотал Вадим. «Уж точно не все», — хмыкнула женщина. Господин не ребенок», — возмутился Вадим, а затем мотнул головой. «Но сейчас я хотел поговорить о другом». Он решительно поднялся на ноги и замер перед изумленной Марии. Сунув руку в карман брюк, Вадим достал бархатную коробочку и, открыв ее, преклонил перед женщиной колено. «Э, что ты...» — залепетала она но Вадим твердым голосом перебил ее. «Сидорова Марина Сергеевна, будь моей женой!» Вадим смотрел на свою избранницу решительным взглядом, а в открытой коробочке на фоне тусклого света экрана блестело кольцо с крупным алмазом. «Выпьем за любовь!» раздалось из колонок стереосистемы. «Пусть дрожит хру!» Резко схватив пульт, Марина выключила звук и снова посмотрела на Вадима, так и не сменившего позы затем на кольцо. Оно ведь из того же комплекта, догадалась женщина, скосив взгляд на свое новое колье. Вместе с господином и ребятами ездил. Но кольцо я увидел сам, и позже один вернулся за ним», заявил Вадим. «Ну, Марина, что скажешь?» Женщина все так же сидела на диване, но сейчас придвинулась ближе к мужчине. «Послушай», — выдохнула она. «Ты ведь крутой боец». Неплохой руководитель и весь такой себе отличный мужик. — Да, — неуверенно протянул Вадим, чувствуя подвох. — Но... — Ну, Форк, тебе дери, как говорит Оскольд. Что ж ты сразу несколько шагов пропустил? — возмутилась она. — Я... просто я... — Что просто? Мы даже с тобой не целовались, а ты уже замуж зовешь. — Марину... Она улыбнулась и рассмеялась а затем схватила его за галстук, притянула к себе и с жаром поцеловала. Позже, в спальне, она все же позволила ему надеть себе кольцо на безымянный палец. Это был лучший женский день в жизни тети Марии. Ее светлость, младшая княжна Выборгская Софья Антонна Троекурова, беглая цесаревна, носительница древней крови Рюриковичей и просто влюбленная девушка взвалившая на свои плечи груз ответственности за более чем тысячелетнюю историю рода, закончила на сегодня с тренировкой. Она поставила себе задачу стать мастером к концу следующего лета. Отодвинув на второй план все другие заботы, девушка с головой ушла в тренировочный процесс, справедливо решив, что личная сила в ее случае уж точно лишней не будет. Оттого даже и праздничный день она, не жалея себя и своего старого мастера, Провела в тренировочном зале и лишь поздно вечером вернулась в свою комнату. На кровати лежала коробка, обвернутая однотонной оберточной бумагой темно-лилового цвета. Сердце Софьи сжалось. Она просила не приносить в ее спальню традиционные подарки от мужчин княжества и собиралась взглянуть на них утром. Однако этот подарок лежал на кровати. И цвет бумаги напоминал цвет одного важного для нее драгоценного камня. Анонимно. Надпись с черным маркером в углу коробки можно было разглядеть лишь вблизи. «Анонимно, значит», — хмыкнула Софья. «Ну да. Обещал же не беспокоить». Чувства захватили девушку. Ее тело на мгновение покрыл узур изыния, а через миг на указательном пальце вырос ледяной коготь. Так быстрее, чем искать ножницы. Разрезав бумагу и открыв коробку, Софья увидела аккуратно свернутый плед из дорогой шерсти, в углу которого был вышит золотыми нитками затейливый виндель, в котором можно было прочитать слово Зора. Осторожно подняв плед, на дне коробки Соня обнаружила коллекционное DVD издание с одноименным фильмом, а еще красиво оформленную книгу с легендами об этом герое. Губы девушки, помимо воли, расплылись счастливой улыбки. Она вспомнила, как вместе со Скольдом смотрел этот фильм. Сказала ему, что фильм ей понравился. Ему вроде бы тоже. И это был единственный фильм, который они смотрели вдвоем. Взяв в руки книгу, Софья увидела листок бумаги, достала его, перевернула и снова улыбнулась. С праздником, Соня. Не забывай хорошенько отдыхать, ведь отдых тоже часть тренировки. Иногда лучше почитать книжку под пледиком или посмотреть кино. Было напечатано темно-лиловой, нет, александритовой краской. А под текстом была фотография недовольного рыжего кота, держащего в лапах букетик из разноцветных роз. «Какой наглый аноним!» — ласково прошептала Софья. «Ну, держись у меня. В выходные тоже получишь анонимный подарок в свой день рождения». Девушка перевела взгляд на платяной шкаф, в котором висел заранее подготовленный подарок. Вот только если раньше она не решалась его слать, то сейчас сомнения рассеялись.